Флебусьеры отправились на Сан-Доминго. Описанные нами предприятия Грамона и флебусьеров было совершено не только без согласия сан-доминкского губернатора, но и противно повелениям французского короля. Поэтому флебусьеры имели полное право опасаться неприятностей, если поведение испанцев в эти семь недель, несмотря на мир, не с неприязненным. Они подъезжали к берегам Сан-Доминго и силой схватывали французские корабли. Такие поступки оправдывали дальнейшие неприязненные действия французов. Губернатор Декюси, уважавший мужество, способности и характер Грамона, представил французскому правительству поход в Кампешу в самом благовидном свете и предложил этого предводителя флибустьеров в губернаторы, королевские, в южной части Сан-Доминго. Правительство согласилось. Играмон не отказывался, но он желал до присылки грамот, утверждавшего в новом звании, достойно окончить поприще Флебусьера и совершить еще один поход. Для этого он поспешно сел на корабль со 180 пиратами. Никто не знал, куда он отправляется, и это обстоятельство осталось тайной. Рабли Грамона пропал и о нем никогда более не было и слуху. Глава седьмая. Первые победы Моргана. Одним из отличнейших предводителей флибустьеров был Морган, сын богатого английского откупщика из Вальлиса, человек который дикостью характера, силой духа, обширностью и продолжительностью подвигов И, наконец счастьем превзошел, может быть, всех флибустьеров. Он поступил в морскую службу матросом, приехал в Ямайку и вскоре пристал крест индским корсарам. Один из предводителей их, старинный флибустьер Мансфилд, также англичанин, полюбил молодого Морга, и как последнему скоро удалось выказать свои необыкновенные способности замечательными подвигами то Мансфельд именовал его своим вице-адмиралом. В 1668 году Мансфилд умер. Смерть его сделала с эпохой в жизни Моргана. Никто из товарищей не стал спорить с ним о звании предводителя. Морган принял его по единодушному выбору товарищей и в короткое время за свой ум и отчаянную храбрость прославился как один из опаснейших начальников пиратов. Совершив несколько удачных разбоев, Морган уговорил товарищей не тратить своих денег, а копить их для обширнейших предприятий. Многие последовали его совету. И через несколько месяцев у него явилось двенадцать кораблей. И меньших судов семьюстами человек, с которыми он опустошил южные гавани Кубы, и, наконец, решился напасть на город Эль-Пуэрто-дель-Принчипе. Этот город, находящийся во внутренности острова Куба, и сам остров, для большей ясности дальнейшего рассказа, требует короткого описания. Остров имеет в длину 200, а в самую большую ширину 50 французских миль. Он перерезывается высокими горами, изобилующими медью, серебром и золотом. Город Эль-Пуэрто-дель-Принчипи был чрезвычайно богат, многолюден, удален от берегов и никогда еще не подвергался посещению морских разбойников. На одном из кораблей Моргана находился пленный испанец, умевший отлично плавать. Ночью он бросился в море, счастливо выплыл на берег и уведомил губернатора о намерении флигустиров. Немедленно были приняты меры. Всех жителей призвали к обороне города. Окончив эти распоряжения, губернатор пошел навстречу Моргану с 800 солдатами. На Большом Лугу завязалась битва, продолжавшаяся четыре часа, и кончившаяся совершенным поражением испанцев и смертью самого губернатора. Город защищался еще несколько времени. Жители заперли дома и стреляли из окон, но, наконец, сдались, потому что флибустиеры грозили за дальнейшее сопротивление зажечь город не разорвать куски всех жителей, не исключая жён и детей. Морган крайне огорчился, увидев, что во время битвы жители...